Насколько я не напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, все труды мои остались тщетными. Это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Ведоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия в чем-то очень на меня надеяться по причине моего «просвещения», и в заключении просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него моейю машиною», как буквально изображено было в конце его послания. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел мизинчиков. «Надеюсь, что вы позволите мне с вами познакомиться», сказал он развязанно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку.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 Я уверен был, что видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лис с теми же воплями, а вас он уже давно ожидает и, вероятно, заранее приготовлялся. Но вы не удивляйтесь, здесь много странного, и, правда же, есть над чем посмеяться. — Только посмеяться? — Ну да, неужели же плакать? —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 «Да?» «Так, вероятно, позвольте мне закурить. Там не позволяют, и я почти стосковался. Я согласен», — продолжал он, закурив папироску, «что все это похоже на сумасшедший дом. Но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас, именно потому что на вашем месте я, может быть, втрое больше бы разгорячился и вышел из себя, чем вы». «А почему же вы не вышли из себя, если действительно были тоже раздосадованы?»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 Сейчас Фома Афамич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках. Я видел это собственными глазами. — Как это? Неужели — Неужели? — вскричал Мизинчиков. — Ну-ка, расскажите, пожалуйста. — Я рассказал, умолчав о вашем превосходительстве. Мизинчиков слушал с жадным любопытством. Он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.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 Видно было, что ему очень досадно, как будто даже завидно. Я с любопытством вглядывался в него».